глава 19. Муромцев проснулся от громкой брани извозчика. Бричку трясло уже по булыжной мостовой в центре К, а извозчик, выпучив красные с недосыпу глаза, ругался на прущих под колеса праздных прохожих. Через два поворота, когда сон окончательно сошел, а пульсирующая головная боль вернулась, Муромцев различил впереди знакомый фасад полицейского управления. К его удивлению, у входа уже собралась внушительная компания встречающих. Он различил блистающего на солнце очками Барабанова, тонкую фигуру Ансельм, сагбенного архивариуса с пышными бакенбардами и несколько старичков-сыщиков под предводительством Дениса Трофимовича «Спасибо». Нестор, завидев бричку, принялся приветственно махать руками, разогнав толпу на мостовой – что позволило извозчику подправить к самым дверям управления. Муромцев потер лицо ладонями, стараясь понять причину такой бурной встречи, но быстро вспомнил об отправленной телеграмме, списке фамилий и близости разгадки. Барабанов, сияя как медный таз, помог товарищу выбраться из брички и выгрузить папки с делами. «Я вижу, вы получили мою телеграмму». — заметил Муромцев, поморщившись от боли. Ноги после долгого путешествия были словно чужие, и каждый шаг сопровождался уколами сотни невидимых иголок. «Получили!» — на всю улицу крикнул Барабанов. «И уже нашли зацепку! Лилия нашла! Э, вернее, госпожа Ансельм нашла! Она впала в транс, держа в руках вашу телеграмму со списком фамилий, побледнела, словно скатерть, а потом вдруг бах!» И сразу указала, что это были... Ну, полноте кричать на весь город. Осадил его сыщик, заходя внутрь управления. Давайте-ка лучше найдем место потише и с мягкими креслами. Да и господин полицмейстер наверняка тоже захочет послушать. Но Барабанов был неумолим, как извергающийся вулкан. «Сироты! Сироты Душненко и Каргалаки!» «Им устанавливали опекуна на сиротском суде!» Муромцев с трудом удержался, чтобы не стукнуть себя ладонью по лбу. «Конечно же! Как он сам сразу не вспомнил эти фамилии! Это же дети тех самых заносчивых негодяев, инженеров-горнопроходчиков, которых убил и сожрал Людожор!» «Вернее, это по его словам они были негодяями!» Что-то больно легко я доверился словам психопата. Так недолго было начать его оправдывать. Еще чего не хватало. Значит, их дети остались сиротами. Никто их даже не приютил из богатой родни. Странно. Как-то не сходится с рассказами Людожора про белую кость и инженеров в третьем колене. Тогда о них точно нашлось бы кому позаботиться. «Значит, они были такими же простыми людьми, как и он сам. Выходит, врал людоед. А где еще наврал? Может, и про все свои обиды он выдумал?» Цеховский в нетерпении поджидал их в приемной в сопровождении архивариуса. Муромцев выудил из услужливо протянутой барабановым пачки нужное дело и, развязав скреплявшую бумаги веревочку, принялся читать. Вся компания, окружив сыщика, слушала его, затаив дыхание. Протокол собрания Сиротского суда города Д. 18 сентября 1800 такого-то года. За председательствованием городского главы сего города, его высокородия Аркадия Тарасовича Непришейка. Также на собрании присутствовали много уважаемые его члены, Такие как Радевич Евген, Нечитайло Егор, Колесников Дмитро и Харитон Цыбуля. Вспоможение уважаемому собранию оказывали вольнонаемный полицейский художник Роман Никольский, доктор медицины Евдоким Пелепей, представитель государственного закона, полицейский урядник Сергей Боровчик, представитель церкви, а именно церкви Андрея Первозванного, которая стоит в городе Д. его святейшество отец Арсений Мишутин, а также ваш скромный слуга, составитель документа Валентин Нечепаренко. Сим уважаемым собранием в указанный день и час было рассмотрено дело о передаче под опеку двух малых сирот, а именно, дело сироты Душненко Льва, 11 лет от роду, а также дело сироты Каргалаки Иоанниса, 10 лет от роду, Заявитель и истребователь опеки многоуважаемый господин Ян Жумайло, помещик. С трудом пробивавшийся через витиевато-корявый канцелярит, Муромцев прокашлялся и перевернул страницу. К следующему листу были приложены портреты сирот, выполненные Никольским. Сыщик в очередной раз отметил определенный талант художника. Скорый карандашный набросок потрясающе точно передавал характер обоих мальчишек. Лев, хмурый и набыченный, подстрижен на скорую руку под горшок. Курносый нос покрыт частыми конопушками, а брови застыли в упрямом изгибе. Иоанис почти что полная противоположность. Тонкий, кучерявый, он был изображен художником в профиль. И Никольский, возможно, невольно подчеркнул его сходство с юношами с греческих мозаик или рисунков на амфорах. В больших печальных глазах виднелись недавние слезы. Муромцев невольно хмыкнул. По рассказу Людожора один из детей кинулся на него с кулаками в зале суда, а второй все время плакал. Теперь не трудно догадаться, кто из них кто. Сыщик передал наброски нависавшему над его плечом Барабанову, прокашлялся и продолжил читать. «Итак, Ян Жумайла, помещик православный. Отроки сии, предоставленные нашему достойному собранию, являли собой кротость и благолепие. Словно в это чудное погожее утро два ангелочка Господних в образе этих младенцев явились перед нами в светлых лучах света, Наполнив наши души благодатью и благо, благодетельство, благодетельство черт знает, что это такое. Муромцев отложил протокол и обвел собравшихся недоуменным взглядом. Отступившая была головная боль снова закопошилась в правом виске. Ничего не понимаю, что это за странный штиль такой? И вообще, почему секретарь вел протокол не по уставу? «Так это же наш Валька не Чапаренко писал. Бывший секретарь и письмоносец», — пожал плечами старый архивариус. «Чего удивляться, он всегда с придурью был. То адвокатом мечтал стать, то вдруг роман написать, то в журналисты податься. Из города ек нам перевелся, секретарствовал, потом и на юридический поступил. Жаль, не доучился». Тут он вздохнул, Вспомнив, какой финал ждал несчастного писаря. На приличные процессы его, понятное дело, не пускали. Вот он и совался везде, куда возьмут. На общественных началах в основном без жалования. Ругались с ним поначалу. Да где другого такого найдешь, который бесплатно работать будет? К тому же так вроде повеселее читать выходит. Да уж, хмуро согласился Муромцев. «Веселее некуда». Что же, продолжим. Так, ангелочки, благодать. Вот. Обездоленные дитятки остались круглыми сиротами. Мать Льва Душненко умерла родами, даже не успев прижать к груди родное чадо. Что же касается Иоанниса Каргалаки, то его несчастная родительница умерла от чехотки тремя годами ранее. Отцы же их оба трагически погибли, будучи убиты способом зверским и чудовищным во время небезызвестных событий, произошедших на Пасху оного года в городе Эл. О, как же потрясены были все добрые православные христиане этим ужасающим и леденящим душу убийством! Таким образом, оба отрока, не имея никаких доходов и средств к существованию, Лишенные ближайших родственников и не могущие надеться на вспоможение родственников дальних, со слезами надежды уповали лишь на милосердие добрых людей. Несчастных доставили из города Эл в монастырь, где они ждали решения своей судьбы на заседании Сиротского суда. За сим, уважаемым собранием на основании предложения господина Жумайла Яна, помещика уезда Г. была подвергнута рассмотрению возможность немедленного взятия обоих сирот под опеку тем же помещиком господином Жумайло Яном. В свете оного предложения нельзя не заметить, что господин Жумайло известен всем добрым людям, как православный христианин, исправно посещает церковные службы, с большим рвением причащается и исповедуется в надлежащий срок». В порочащих его связях данный достойный гражданин замечен или заподозрен ни разу не был. Безутешный вдовец и большой филантроп господин Жумайло на собственные средства организовал домашний театр, в котором принимает большое участие вместе со своими приемными сыновьями, уже находящимися на его попечении, коих у него уже трое». «Театр, значит», — задумчиво произнес полицмейстер, подкручивая ус. «Трое сирот на попечении и хотел взять еще двоих. Труп он собирает, что ли? Подозрительный тип этот, господин Жумайло. Муромцев согласно покачал головой и продемонстрировал карандашный портрет Жумайло, выполненный судебным художником. Судя по наброску, Жумайло был полным добродушным мужчиной с жидкими бакенбардами и пенсне на толстом носу. Итак, Жумайло выказал желание взять под свое широкое крыло сразу обоих несчастных сироток, чем вызвал искренние слезы умиления у всех членов собрания, вдохновленных добродетелью этого истинно христианского поступка. И это ясно показало, насколько велика сила православного милосердия и решимость помогать сирым и убогим в наших гражданах. Истинно верные сыны Отечества готовы положить все силы и даже живот свой, чтобы дать защиту сиротам и вдовам, нищим, колекам и неразумным, свернувшим на скользкую тропинку греха. И господин Жумайло явил нам пример подобной добродетели, подобно... Соловиной трели его голос... Ладно, это мы, пожалуй, пропустим. А вот это уже интереснее. Зачитан доклад уездного исправника, вот он прилагается. Проверен доход, получаемый с поместья Жумайла, и в результате проверки было выявлено, что прибыльность его владений сильно снизилась в последние годы. Причиной тому стала продажа ряда доходных угодий леса а почти половина оставшегося находится в залоге. К тому же, по показаниям свидетелей из соседей Жумайла, следует, что сироты, ранее усыновленные помещиком, не посещают гимназию, не пользуются услугами наемных учителей, довольствуясь уроками самого Жумайла. Следовательно, надлежащего образования не получают и вообще ведут затворническую жизнь, редко покидая поместье. На основании этого и в соответствии с буквой закона исправник настоятельно рекомендует отказать Джумайла в попечении. Дальше снова пишет Нечапаренко. «О, непреклонный закон! При всей своей гуманности иногда он способен повернуться к обездоленным своим суровым ликам. Неужели все потеряно и заседание на этом придется закончить? Но господин Джумайло предлагает не горячиться и сделать перерыв». чтобы выслушать несколько поучительных историй из его жизни и спокойно все обсудить. Многоуважаемое собрание постановило провести совещание тут, в банкетной зале особняка Пантелеймона Груши, и сейчас же удалиться на совещание. «Хорошенькое совещание в банкетной зале! Небось, еще и не за пустым столом!» возмутился Барабанов, которому срочные следственные мероприятия не оставили времени на завтрак. Боюсь, что помимо накрытого стола и поучительных историй от Джумайла, их также ждала некоторая взятка, скептически заметил Мурмцев. Все участники многоуважаемого собрания, люди небогатые, думаю, помещику не составило большого труда соблазнить их. Все же вспоможение от меценатского совета по делам сирот – вещь не лишняя для поддержания хозяйства. Вот и последний лист. Завершающая часть протокола в подтверждении мрачных догадок была украшена жирным пятном. Буквы прыгали и валились друг на друга. Строчки уползали куда-то наверх, не оставляя сомнений, что секретарь неплохо приналег на спиртное во время совещания. Ищек продолжил чтение. Многоуважаемое собрание, с учетом вновь открывшихся фактов, которые сами говорят, да что там, просто кричат о благодетельности господина Жумаила, характеризуя его положительно, буквально со всех сторон. История о его несчастной и при этом невероятно праведной жизни могли бы заставить плакать даже камни, но мы не камни. поэтому слезы обильно проступили на наших вновь открывшихся очах. Так вот, собрание не увидело другого выхода, кроме как в виде специальнейшего исключения позволить уважаемому господину Жумайло взять в опеку хотя бы одного из несчастных сирот, а именно Каргалаки Иоанниса. Услышав решение суда, счастливое дитя припало к груди своего новоиспеченного опекуна и благодарно прошептала «Папенька!», после чего все присутствующие исторгли из себя благостные слезы умиления. Счастливый опекун прижал дитя к своей груди, не скрывая радостных рыданий. «Знаете что, господа?» Внезапно отложив протокол, сказал Муромцев. «Мне сдается, что там все же был один человек, который не заливался слезами умиления. Лев Душненко!» Какова была судьба второго сироты? Об этом протокол умалчивает. Вячеслав Иванович, мы должны немедленно выяснить это. Полицмейстер, который все это время сидел, положив ногу на ногу и с интересом слушал сумасбродный протокол, написанный Нечипаренко, впервые внимательно посмотрел Муромцеву в глаза с плохо прикрытым чувством превосходства. «Роман Мирославович». «Неужели вы думаете, что мы тут напрасно свой хлеб едим?» Как только была получена телеграмма, мои орлы немедленно принялись за работу. Пока вы находились в дороге, мы первым делом запросили информацию о судьбе второго мальчишки и выяснили, что по завершении этого балаганного судилища, которое вы нам только что же выписали, Лев Душненко был определен в сиротский приют, где и находился на государственном попечении еще пять лет, до совершеннолетия, после чего был выпущен в мир. К сожалению, дальнейший его след пока что не найден. Лучшие сыщики управления занимаются этим. О Каргалаке. Муромцев нервно расхаживал по приемной, забыв про усталость и головную боль. Азарт сыщика целиком захватил его. Он до сих пор живет у своего приемного отца». Как только Иванис Каргалаки достиг совершеннолетия и смог освободиться от опеки, он немедленно покинул поместье Жумайла, и дальнейшая его судьба неизвестна. Так же поступили и все его э, «сводные братья», назовем их так. Это все, что нам удалось узнать из документов. Полицмейстер пожал плечами». Начаты сыскные мероприятия, но времени прошло слишком мало, чтобы получить какой-либо результат. Проявите терпение, коллега». Так, Муромцев внезапно остановился посреди комнаты и наградил полицмейстера весьма суровым взглядом. «Если вы еще не поняли, все, кто присутствовал на этом злополучном сиротском суде, находятся в смертельной опасности». «Необходимо немедленно, слышите, безотлагательно разыскать их всех. Жумайла и всех сирот, находившихся у него на попечении, тоже. Каргалаки в первую очередь. И самое главное — найти этого льва Душненко». Полицмейстер глядел в ответ на сыщика скорее с интересом, чем с недовольством. Действительно, теперь Душненко выглядел главным подозреваемым. Всем запомнились нахмуренные брови, поджатые губы и не по-детски яростный взгляд, запечатленный на судебном наброске. Судьба действительно жестоко обошлась с этим парнем, продолжал Муромцев, словно угадав мысли Цеховского: Станешь тут зол на весь мир, если твой товарищ, по несчастью, такой же сирота, отправляется в уютный особняк играть с куклами, А ты оказываешься в сиротском приюте, который там, на отшибе, немногим лучше тюрьмы. А потом он вышел на волю, обездоленный и ожесточенный. Возможно, решил узнать о судьбе своего бывшего друга. Да, и еще этот бывший городской глава, не пришейка. Мне сказали, что он скончался от удара пару лет назад. Нужно выяснить, как это случилось. Возможно, мы обнаружим нечто подозрительное». Необходимо приступить ко всему этому немедленно. Полицмейстер, несмотря на все вольности, которые сейчас позволял себе столичный сыщик, лишь согласно кивал в ответ и слегка ухмылялся сквозь пышные усы. Если бы Вячеслав Иванович Цеховский был чрезмерно обидчив или склонен к горячности, он вряд ли долго усидел бы в своем кресле». Опытный интриган прекрасно понимал, что сейчас, когда развязка близка, лучше всего будет просто подчиняться приказам и передать всю ответственность не в меру азартному коллеге, а вместе с ответственностью в придачу еще и вероятное наказание за возможный провал. Ну а уж если впереди светит успех и ждет награда, то она точно не уйдет из его цепких рук».